Четвёртое. В воздухе уже явственно ощущалось наступление утра, и вскоре на свет появился пасмурный зимний день, как мёртворождённый ребёнок. Деревня проснулась более часа назад. В это время года крестьяне встают до рассвета. Ещё ни одна птица не вынула головы из-под крыла, а в деревне зажглись два десятка огней, в двух десятках спален. Распахнулись 20 пар ставней, и 20 пар глаз взглянули на небо, чтобы определить, какая сегодня будет погода. Совы, ловившие мышей в сараях, кролики, объедавшие деревья в садах, и горностаи, пившие кровь кроликов, заслышав, что соседи их люди уже шевелится, благоразумно попрятались до следующей ночи. При свете дня Обозначилась вся усадьба мистера Мелбери. Она представляла собой четырёхугольник, с трёх сторон заставленный разного рода постройками. Центральный и самый большой из них был жилой дом. Открытой стороной четырёхугольник выходил на улицу. Поместительный дом глядел на прохожих с чувством собственного достоинства, и он и его дряхлевшие соседи Своим видом указывали на то, что малый хинток некогда играл куда более важную роль, о том же свидетельствовало и старинное его наименование «Хинток Сент-Осмонт». Дом Мелбери был не старинный, но достаточно старый, хотя и не запущенный особняк. Старость его не была почтенной. Он не посидел, а просто слинял с лица. Фасад его смотрел на вас из начала гиардианской эпохи, ещё свежий в памяти, и поэтому пробуждал воспоминания куда живее, чем древние и величественные сооружения, взывающие к нам из туманных дали средневековья. Сравнивая этот дом с непритязательными современными постройками, можно было представить себе лица, одежду, страсти Добрые и недобрые чувства про прапрадедов и про прабабок, которые первыми смотрели в эти прямоугольные окна и стояли под этой сводчатой дверью. Если как следует вслушаться, в таком доме можно услышать отзвуки чьих-то странных судеб, не то что в древнем замке или монастыре, где давно уже смолкло самое эхо. Фасад, обращённый к саду, в общем сохранил свой первоначальный вид. Здесь были дверь и крыльцо. Однако главный вход в дом находился со стороны четырехугольного двора, обращенного к улице. Двор был некогда рассчитан на то, чтобы по нему могла проехать и развернуться карета. Сейчас же вся середина его была завалена фашинником, бревнами, брусьями и тому подобными предметами. От улицы его отделяла грязная, поросшая мхом стена и, с воротами навешанными на покосившиеся столбы с круглыми белыми шарами в длинной постройке по левую руку изготавливали кровельный материал пилили брёвна на доски сколачивали кормушки и занимались разного рода плотницкой работой напротив располагались сараи в один из которых ночью Марти сложила свою работу здесь-то и остался у Интерборн после внезапного её бегства Желая проследить, чтобы все фургоны были нагружены как следует. У Интерборна был связан с семейством Мелбери многими узами. Их объединяли не только сентиментальные воспоминания о том, что первая миссис Мелбери любила его отца. Тётка у Интерборна много лет назад вышла замуж за единственного брата лесоторговца и вместе с ним уехала из Англии. Этого брака было вполне достаточно для того, чтобы поставить Уинтерборна на одну ступеньку общественной лестницы с семейством Мелбери. В таких обособленных деревнях, как Малый Хинток, соседи, связанные узами родства, не менее тесны, чем европейские династии. И во всей деревне едва ли можно было найти два дома, не состоящих между собой в родстве. Благодаря этому обстоятельству Между мистером Мелбери и Уинтерборном существовали некие дружеские взаимоотношения, основанные на своего рода неписаном законе, по которому оба считали своим долгом идти на взаимные уступки и всё решать по справедливости. Улица торговца Мелбери самой страдной порой были зима и весна. У Уинтерборна занимался садоводством и приготовлением сидра. и отправлял свой товар на рынок в осеннюю пору. Поэтому, когда яблоки начинали падать, Мелбери довал ему лошадей, фургоны и даже работников. В свою очередь, Уинтерборн, как мы уже видели, помогал Мелбери в холодное время года, когда спрос на товары лесоторговца особенно возрастал. Уинтерборн уже собирался уйти из сарая, когда к нему прибежал мальчик из дома. и сказал, что мистер Мелбери хочет его видеть и просит подождать. Уинтерборн направился в длинный сарай напротив, где уже трудились несколько человек. Двое из них были сезонники из Уайт-Харт-Лейна, неизменно появлявшиеся в пору заготовки кровельного материала, а когда работа кончалась, тихо исчезавшие до следующего сезона. «Чего-чего?» А топливо в малом хинтыке было в избытке, так что в сарае весело полыхали щепки и стружки, и свет их ещё соперничал со светом дня. В полух тенях под крышей виднелись бесцветные и безвольные побеги плюща, которые, пробравшись между черепицами, теперь тщетно искали опоры. Из-за отсутствия солнечного света листья на них были мелкие и хилые, плющ же росший на святу С такой силой давил снизу вверх на застёки, что казалось, готов был приподнять саму крышу. Кроме уже упомянутых сезонников, в сарае находились живший неподалёку столяр Джон Абджон, пільщик и старый Тимоти Тенге и молодой Тимоти Тенге, фермер Баутри, промышлявший изготовлением сидра. У огня грел руки старый Роберт Кридл, работник Уинтерборна. их привлёк весело разгоревшийся огонь, и они зашли в сарай, хотя не имели в нём решительно никакого дела. Отдельного описания никто из них не заслуживает, разве что Кридол. Чтобы всесторонне изобразить его, пришлось бы начать с воспоминаний о войне, ибо из-под холщового халата у него выглядывал ворот видавшего виды солдатского мундира с чужого плеча, продолжить воспоминаниями об охоте, чтобы включить в картину высоченные сапоги, купленные по случаю, и закончить воспоминаниями о путешествиях и кораблекрушениях, ибо в кармане он носил складной нож, подарок моряка, бывавшего в разного рода переделках. Жизнь самого Кредла была лишена событий, и он хранил эти памятки войны, охоты и приключений, немало не задумываясь над тем, какие мысли они способны вызвать у стороннего наблюдателя пока руки заняты, думы обычно далеки от предметов труда, и по басенки, истории и семейные хроники, которые мастера своего дела рассказывают за работой, настолько богаты подробностями, что пересказать их просто нет возможности. Увидев, что мистера Мелбери ещё нет, Уинтерборн вышел на улицу, и беседа, прерванная его приходом, потекла вновь, в лад каплям сгустившегося тумана, которые монотонно струились с ветвей. В сарае обсуждался вечный, неразрешимый вопрос, свойства характера миссис Чарманд, владелицы окрестных рощ и лесов. — Шурин мне говорил, а уж он-то знает, — рассказывал Кридл, — что она сидит за обедом в таком платье, что считай, что голая. Когда только её увидел, он сказал себе: мерзкая баба! Ты ходишь в церковь, стоишь на коленях и делаешь вид, что святей тебя и на свете нет, а сама обсчитываешь арендаторов на медяки, как последний торгаш. Да и хлеб господин ешь только что не на дешём. Кто знает, — Может, она уже образумилась, а, в общем, не все ли равно, что там делается с тех пор, как мой Шурин оттуда сбежал? — И она это вытворяла еще при муже? — Не знаю. Но вряд ли. Нрав у него не такой. — Да. От малоприятных мыслей Кридл склонял голову ниже и ниже, на глазах его появились слезы. — Это был крепкий орешек. Пости ангелы небесные сойдут просить за тебя, сказал он мне. Но ты всё равно не останешься здесь ни днём дольше. Да, он мог сказать что угодно. Да и кощунствовать был мастак. Ну ладно. Надо снести все эти визанки домой и завтра с Божьей помощью взяться за дело. В сарай вошла старуха, служанка мистера Мелбери, постоянно сновавшая по двору между домом и сараем. Сейчас она пришла за ростопкой. Когда она прислуживала в гостиной или спальне, лицо её изображало униженность и угодливость. Когда же появлялась в сарае или вообще на людях, на нём было выражение суровости и надменности. А, бабушка Оливер, приветствовал её Джон Абджон. Сердце радуется при виде такой шустрой и юркой старушки. Ещё бы, после 50 Кожде год можно считать за два. Однако сегодня ты растопил печь поздновато. Дым у тебя пошёл в четверть восьмого, по моему будильнику. Так-то, бабушка Оливер. Ты такой недомерок, Джон. Что люди просто не замечают твоего ихетства? При твоём ростачке ни одна женщина не обратит на тебя внимания, хоть плюй на неё огнём и серой. Бери, сказала она, протягивая одному из работников прут. на которой был надет длинный кусок кровяной колбасы. «Это тебе на завтрак. Если хочешь чаю, зайди в дом». «Что-то мистер Мелбери сегодня запаздывает», — сказал молодой Тимоти Тенге. «Да, сегодня и расцвело поздно», — ответила миссис Оливер. «Даже сейчас так темно, что невозможно отличить босика от джентльмена или Джона от метлы. Кажется, к тому же хозяин сегодня плохо спал». Я тревожутся за дочку. Я-то знаю, что почём. Сама целая ведро слёз выплакала, когда старуха ушла, Кридал сказал: "Он с ума сойдёт, если дочка скоро ему не напишет". Да, ученье надёжнее, чем дома до земля. Только держать девку в школе, когда она уже вымохала выше мамаши, это просто судьбой искушать. «Кажется, и дня не прошло, как она тут с куклами возилась», сказал молодой Тимоти Тенге. «Я еще помню ее мать», сказал Столяр. «Она всегда была такая тоненькая, хрупкая, пальчики нежные, холодные, дотронется, да как ветерок. А когда ей привили оспу, так ей хоть бы что». «Это было как раз тогда, когда я выходил из подмастерьев, и долго же я в них ходил». «Я работал у мастера шесть лет и триста четырнадцать дней!» Столяр произнес число дней с таким выражением, словно оно было более важно, чем число лет. «Она раньше дружила с отцом мистера Уинтерборна», — сказал старый Тимоти Тенге. «Мистер Мелбери ее отбил. Она была совсем дитя и чуть что плакала в три ручья». Мистер Мелбери переносил её через все лужи, как куколку, чтобы не запачкалась. Если он продержит дочку в пансионе так долго, она будет такая же нежная, как её мать. А вот и хозяин. Несколькими минутами раньше у Интерборн увидел, как мистер Мелбери выходит из дому. В руке у него было вскрытое письмо. Он шагал прямо к Интерборну, тревога минувшей ночи Совершенно исчезла с его лица. «Я, Джайлз, никак не мог понять, от чего это она не едет и не пишет, пока вот не получил от нее письма. Клифтон среда. Дорогой отец, — пишет она. Я приеду домой завтра. Это значит сегодня. Вот и решила, что не стоит извещать об этом заранее. Вот плутовка. Она, видите ли, решила. Послушай, Джайлз». Поскольку ты уж сегодня везешь в Шертон свои яблони, то давай встретимся все там и вернемся домой втроем. Он обращался к Уинтерборну радостно и энергично. Это был совсем не тот человек, которого Марти видела в темный предрассветный час. Так уж заведено, что даже самые мрачные люди легче поддаются оживлению, нежели унынию. Душа все же легче, чем беды, и всегда всплывает над их океаном. обычно медлительный Уинтерборн согласился сразу и даже с некоторой поспешностью. По-видимому, у Марти были все основания пожертвовать волосами, коль скоро она дорожила ими для привлечения Джайлса. Что же до лесоторговца, то он прямо вёл дело к браку дочери и Уинтерборна. В этом он видел свой непременный долг и старался как можно лучше его исполнить. В сопровождении у Интерборна Мелбери направылся к сараю, и тогда-то Шагиевы были услышаны работниками. Ну, работнички, сказал он, кивая им, прохладненькое нынче утро. Вот именно, сэр, энергично ответил Кридл. Он всё никак не мог решиться уйти и засесть за работу, а потому испытывал необходимость вести себя поразвязней. Кто знает, Боже, это самое прохладное утро за всю осень. Я слышал, вы тут удивлялись, с чего я так долго держу дочь в пансионе? заговорил мистер Мелбери, поднимая глаза от письма, которое я перечитывал у огня. Он повернулся со своей обычной резкостью и езвительно вопросил: "Ну, я же слыхал. Ладно. Хоть это вас и слишком касается, я объясню вам." Когда я был мальчишкой, другой мальчишка, сын священника, спросил меня при товарищах, кто тащил кого, вокруг стен чего. И я ответил, что когда жена Сэма Барротта родила, он носил ее в кресле вокруг церкви. Мальчишки стали надо мной издеваться, и я просто сгорел со стыда. Ночью я проплакал всю подушку насквозь, но потом подумал, «Смеетесь надо мной!» Отец меня ничему не научил, мне так и жить. Но зато над моими детьми никто смеяться не сможет, чего бы мне это ни стоило. Слава богу, мы не голодали, пока моя дочь училась. А теперь она такая учёная, что сама учила других в пансионе. Пусть теперь посмеются. Сама миссис Чармант знает не больше, чем моя Грейс. Уязвлённая гордость пробивалась в мистере Мелбери. сквозь маску деланного безразличие и работники не нашлись, что ему ответить. У Интерборн слушал его с интересом, но молча всё время стоял у огня, пошевеливая угли прутом. Так мы встречаемся, Джайлс, продолжал Мелбери, словно освобождаясь от дум. Но ну, а что нового было вчера в Шотсфорде, мистер Баутри? Что ж, Шотсфорд это Шотсфорд. «Без денег там не накормят, а кружечку настоящего и за деньги не купишь. Но, как говорится, поезжай за три-девять земель, и там услышишь о собственном доме. Как будто наш новый сосед, доктор, как его там, ну, тот странный джентльмен, который все время читает. Будто бы он продал душу нечистому». «Бог его разберет», — пробормотал лесоторговец. «Новость его не заинтересовала». Однако слова Баутри напомнили о некоем уговоре. «Я как раз сегодня утром договаривался о встрече с одним джентльменом, а мне придется ехать в Шартанабос встречать дочку». «Интересно, сколько доктор получил за свою душу?» — сказал старый Тимоти Тенге. «Это все только бабьи росказни», — продолжал Баутри. «Говорят, что он разыскивал книги не то по какой-то тайной науке, не то по черной магии, и чтобы никто в округе не прознал про это, выписал их прямо из Лондона, а не из Шертона. Посылку же по ошибке принесли к священнику, а того не было дома. Жена, возьми и раскрой ее. А когда почитала их и поняла, что ее муж еретик и погубит детишек, с ней сделался обморок. Но тут он пришел и сказал, что ничего такого не знает, и догадался, что книги посланы... этому самому мистеру фицперсу поэтому написал на посылке остерегайтесь и отправил её с паном арьём должно быть занятный малый высказался столяр должно быть подтвердил старый тимоти тенги чепуха решительно сказал мистер мелбери этот джентльмен просто любит науки философию поэзию и тому подобное ему здесь скучно Вот он и пристрастился к чтению. М-м, да, сказал старый Тимоти Тенге. Странно, что все доктора, чем хуже, тем лучше. Я хочу сказать, что если услышишь о них такое, можно поставить 10 к одному, что они вылечат вас как никто. Это верно, с чувством подтвердил Баутри. Кто как? А если со мной что случится? Я теперь пойду не к старому Джонсу, а прямо к этому. В прошлый раз старый Джонс прописал мне такое лекарство, что я и вкуса его не почувствовал. Как знающий человек, мистер Мелбери не прислушивался к подобным суждениям, тем более что его занимали мысли о деловом свидании, про которое он чуть было не позабыл. Он прохаживался взад-вперёд по сараю и глядел себе под ноги, как обычно бывало с ним в минуты нерешительности. Руки и ноги у него были прямые, почти негнущиеся, вследствие тяжёлой физической работы, ибо в молодости он начинал лесорубом, а в люди выбился только благодаря трудолюбию и выносливости. Он мог бы порассказать о каждом ушибе, о каждом вывихе. Это он заработал, когда один нёс домой на левом плече длинное бревно от таткам боттом, это когда на лесоповале его ударил по ноге вяз другую ногу, он растянул корчуя пень. Изнурённый тяжёлым трудом, он едва дотягивал до ночи, но на следующее утро вставал как ни в чём не бывало, усталость проходила и казалось, никогда не вернётся. И уверенный в непобедимой силе молодости, вновь возвращался к трудам. Но годы предательски копили болезни, и на склоне лет Мелбери поразили ревматизм, подагра и судороги. в которых он безошибочно узнавал то или иное происшествие, от которого своевременно не предостерегся. Бабушка Оливер позвала Мелбери завтракать, и он ушел. На кухне, где во избежание лишних хлопот хозяева завтракали в зимнее время, он уселся у очага и долго глядел на голубоватые блики, плясавшие на побеленной стене, которую слегка желтил свет из окна. Прямо не знаю, что делать, сказал он наконец жене. Совсем забыл, что в 12 я должен встретиться с управляющим миссис Чармонт в круглом лесу. А мне ещё надо съездить за Грейс. За ней может съездить Джейлс. Это даже поможет им лучше сдружиться. Можно и так. Только мне хотелось бы съездить самому. До сих пор я всегда сам встречал её всегда. Так приятно приехать в Шертон и ждать её. Она может ещё и расстроиться, если я её не встречу. Ты сам расстроился, а за неё не беспокойся. Её встретит Джайлс, сухо сказала миссис Мелбери. Ладно, пошлю его. Спокойствие миссис Мелбери действовало убедительнее, чем горячность, которая не привела бы ни к чему. Вторая журналиста-торговца отличалась уравновешенностью. Она нянчила Грейс, когда мать той была смертельно больна и успела привязать к себе девочку. Когда матери не стало, Мелбери, опасаясь, что единственная женщина, которая может позаботиться о его дочери, вдруг покинет их, уговорил кроткую Люси выйти за него замуж. Эта сделка, а это была отчасти сделка, оказалась удачной. Грейс было хорошо, да и сам мистер Мелбери не раскаивался. Он возвратился в сарай и, увидев Джайлса, сообщил ему о своём намерении. Она приедет не раньше 5, ты успеешь закончить дело и встретить её, сказал Мелбери. Возьми зелёную двуколку. На ней ты доедешь скорее, и вам не придётся возвращаться в потёмках. За вещами можно послать фургон. не подозревая, что лесоторговец стремится загладить свою вину, Уинтерборн счёл всё это счастливой случайностью. Он ещё более мистер Мелбери торопился сбыть саженцы до приезда Грейс, поэтому был готов отправиться в путь сейчас же. Мистер Мелбери позаботился о том, чтобы выезд имел достойный вид. Колёса двухколки, которые в зимнее время мыли редко, Ибо их тут же залепляла дорожная грязь, были сегодня надраены до блеска, сброю начистили воском, и когда уже была запряжена старая белая лошадь, а Уинтерборн сидел на козлах, готовый тронуться в путь, мистер Мелберри вышел с сапожной щёткой и собственнoручно обмахнул сверху жёлтые копыта лошади. Видишь ли, Джайлс, приговаривал он, она ведь из новомодной школы, И простые домашние вещи могут ей не понравиться, женский голос приметлив. Мы тут живём в стороне от всего и не замечаем нашу грязь, а она только что из города и сразу всё углядит. Углядит, подтвердил Джайлс. И будет нас презирать. Не будет. Верно, верно. Это я только так сказал. Она очень хорошая и не будет нас презирать. Но ведь она столько знает, да ещё с последнего приезда столько воны видалось, что надо уж постараться, чтобы мы ей понравились. Она не была у нас целый год, потому что летом ездила за границу. Я на всё иду, только бы ей было лучше. Понятно, мы ей покажемся мелкими поначалу. Конечно, только поначалу. Мистер Мелбери старался делать вид, что осуждает собственную незначительность. Но его интонации выдавали гордость. Ещё бы. Разве это возвышенное, утончённое существо не было его безраздельной собственностью? Иные чувства испытывал Джайлс. Его терзали сомнения. Он больше не ждал ничего хорошего, ибо все слова мистера Мелбери относились непосредственно и к нему. Поэтому неодобрительным взглядом окинул свой костюм. В сезон посадок Джайлс обычно возил на рынок яблоньку, как образец и рекламу своего дела. Эту яблоньку, сегодня привязанную к двуколке, придётся отдать кому-нибудь в городе, чтобы она не смущала взгляда возвращающейся домой мисс Грейс Мелберри. Двуколка тронулась, веточки яблоньки затрепетали, мистер Мелберри скрылся за дверью. Но не успела двуколка исчезнуть из виду, как он выбежал на улицу и прокричал: "Эй, Джейлс!" Задыхаясь, он нагнал у Интерборна и вручил ему несколько пледов. "Вдруг вечером похолодает, она может быть захочет укутаться во что-нибудь тёплое. И ещё, Джейлс", добавил он, когда молодой человек уложил пледы и натянул вожжи. "Объясни ей, что я бы, конечно, приехал сам." Но у меня важное дело с управляющим миссис Чармонт. Не забудь. Он стоял и смотрел на дорогу, по которой удалялась двуколка с Интерборном, и как с ним часто бывало в минуты волнения, отрывисто бормотал: "Ну вот. Теперь, может, они столкнутся, и делу конец. Жалко отдавать такую дочь за него. Чёрт знает, как жалко. И всё же надо" ради его отца